241. Матерь Агни-йоги. Утверждайте и вы себя в свете каждодневно, ибо тьма велика, ибо стихии вышли из берегов, ибо неуравновесие потрясает планету, и сумерки окутали ее. И как бы ярко ни разгорался в вас свет, тьма яро наступает, и нужно много сил приложить, чтобы не допустить его угошения. оборачивает своей теневой стороной. Каждая светлая мысль намерена тушиться темными. Трудное время, требующее напряжения всех сил духа, и нам тоже легко, и, быть может, много труднее, чем вам. Держитесь, родные, сроки подходят.